Глава 20. Голос в прерии. Женский крик страдания, смешавшийся с глухим и жестоким дыханием осени. Миссис Сигурний. Случай, происшедший с морским львом из Виньерда, был в конце марта, соответствующего в южном полушарии, нашему сентябрю. Пока наши моряки находились среди льдов Антарктиды, происходила большая перемена в мыслях Прато и его племянницы. При отправлении капитана Гарднера думали, что его отсутствие не продолжится более одного года. Все имевшие родных и друзей на палубе шхуны так и рассчитывали. Но каково же было их беспокойство, когда первые летние месяцы не возвратили смельчаков? Недели шли за неделями, а корабль не приходил. И беспокойство заменилось страхом. Прат вздыхал при мысли об угрожавшей ему потере, находя мало утешения в прибыли, полученной от китового жира, что всегда бывает со купцами когда их сердцем хоть однажды овладевает мысль о прибыли. Что касается Марии, то тяжесть, лежавшая на ее сердце, день ото дня увеличивалась. Улыбка, отражавшая на ее лице невинную и тихую радость, исчезла, и она более уже не улыбалась. Однако она никогда не жаловалась. Она много молилась и находила все свое утешение в занятиях, соответствующих ее чувствам, но редко говорила о своей печали, разве только в минуты слабости, когда ей надо было перенести рыдание ее дяди жалующегося на свои потери. Здоровье Прата от беспокойства расстроилось. Он старел не по годам, и его племянница по этому поводу советовалась с доктором Седжем. Прекрасная девушка печально замечала, что ее дядя делается все более и более суетным, и что его любовь к деньгам увеличилась по мере того, как жизнь от него уходила, и он приближался к тому часу, в который время уступает вечности. Между тем прац совершенно не переставал заботиться о своих интересах, как будто был совершенно здоров. Он получал деньги и продавал лес, и все, что мог продать, никогда не упуская того, что могло увеличить его прибыль. Но его сердце всегда находилось на его шхуне. Однажды в конце ноября прац с племянницей находились в зале. Он сидел почти скрытый в большом кресле из-за все увеличивавшейся слабости. Она по привычке вязала. Они сидели так, что их взгляды могли охватить залив, в котором Росвель перед отъездом бросил якорь. — Какой был бы прекрасный вид, — сказала Мария, поднимая к небу свои наполненные слезами глаза, — если бы мы увидели морского льва на якоре подле острова Гарднера я иногда думаю что это будет так, но этого никогда не случится. я получила с бэттингом Джоем ответ на письмо, которое писала винерд Брат затрясся и полу обратился к племяннице, устремив на нее глаза с каким то свирепым любопытством. любовь к богатству возбудила в нем последние остатки скупости. он думал о своей собственности тогда как мария думала о существах, находившихся в опасности. Однако она поняла взгляд своего дяди, чтобы ответить ему приятным женским голосом. «Я не смела сказать вам, дядюшка, что не получено никаких известий ни о капитане Даге, ни о ком-нибудь из его экипажа. О нет никаких известий с тех пор, как она отплыла из Рио. Друзья капитана Даге столько же беспокоятся, как мы о несчастном Росвилле, но они думают, что оба корабля остались вместе и подверглись одинаковой же участи. — Бог да хранит нас! — вскричал прат с такой силой, сколько позволяла ему его слабость. Если Гарднер позволил Даге сопровождать себя хоть бы даже один лишний час, то он заслужил кораблекрушение, хотя самая тяжелая потеря всегда падает на судовладельца. Но, дядюшка, утешительнее думать, что обе шкуны находятся вместе в этих ужасных морях, нежели предполагать, что они разделились и порознь подвержены опасностям. — Вы говорите с легковерностью, свойственной женщинам, и если бы вы знали все, то не говорили бы так. Вы часто так говорите, дядюшка, и я боюсь, что вы теперь заняты чем-то тайным. — Почему вы не доверитесь мне и не откроете ваших мыслей? Я ваша дочь по любви, если не по рождению. — Ты, Мария, очень добрая девушка. — отвечал Прат, немного успокоенный, жалостным тоном одного из самых приятных голосков, какой только когда-нибудь слышало человеческое ухо. — У тебя прекрасная душа. Но ты ничего не знаешь об охоте за тюленями. И ничего не знаешь о том, что называется бодрствованием над сохранением своей собственности. Я желала бы знать все подробности относительно путешествия Росвеля. — прибавила она довольно громко, потому что знала, что Пратт еще многого не открывал ей. — Сообщив их мне, вы облегчите свою душу. Пратт несколько минут тихо размышлял. — Надо, Мария, чтобы ты знала все, — наконец сказал он ей. Гарднер отправился отыскивать тюленей на островах, указанных мне до г который умер около полутора лет тому назад. Островах, о которых знает только он один, если верить его словам. Товарищи, с которыми он пристал к этим берегам, почти все умерли, когда он открыл мне эту тайну. Я уже давно подозревала это, и также подозревала, что вингерцы знали что-нибудь об этих островах, если судить по поступкам капитана Даге. Да, Мария, Гарднер, кроме охоты за тюленями, — Имеет еще поручение. — Я вас не понимаю, сударь. Ведь росвиль отправился на охоту за тюленями. Конечно, в этом нечего и сомневаться. Но в дороге может быть очень много остановок. — Вы хотите сказать, сударь, — проговорила Мария с сильным беспокойством и едва дыша, — что росвиль должен где-нибудь остановиться? Вы говорите о Вест-Индии? — Послушай, Мария. Посмотри, не отворена ли дверь? И теперь, дитя мое, подойди ко мне, потому что бесполезно, чтобы я то, что хочу сказать тебе, прокричал так, чтобы весь ойстерпонт слышал. Потом сядь тут и не смотри такими глазами, как будто бы ты хочешь съесть меня, потому что в таком случае память может мне изменить, и тогда ты не все узнаешь. Может быть... Я сделал бы лучше, если бы сохранил тайну. Совсем нет, если она хоть сколько-нибудь касается Росвеля. Вы мне часто советовали выйти за него замуж, и я должна знать все, касающееся его. Если вы только хотите, чтобы я была его женой. Да, Гарднер будет превосходным мужем. И я советую тебе за него выйти. Ты, Мария, дочь моего брата я обращаюсь с тобой так, как будто ты была моей дочерью. — Да, сударь, я это знаю. Но что вы хотите сказать о Росвилле и его остановках, которые он может сделать в дороге? — Ну, надо, Мария, чтобы ты все знала. И то, что это путешествие основано на рассказе того моряка, который умер у нас в прошедшем году. Я был ласков с ним, как ты можешь припомнить, и он был благодарен. И всех добродетелей благодарность самая лучшая дочь моя. Мария вздохнула, потому что знала, как мало жертвовал он из своих доходов на помощь другому человеку. Она также вздохнула с тихой покорностью при мысли, что с таким трудом могла получить подробности, которые и спрашивала у прата. Но прат решился сказать все. — Да. Гарднеру, кроме охоты за тюленями, надо еще кое-что приобрести, еще более важное, нежели весь груз шхуны. Жир всегда будет жиром, дитя мое, я это знаю. Но золото всегда есть золото. Что ты думаешь об этом? Итак, Росвельд должен остановиться в Рио, чтобы продать жир и вырученные деньги выслать вам золотом. — Гораздо лучше этого, гораздо лучше этого, если он в самом деле вернется. Если Гарднер вернется, дитя мое, то я ожидаю увидеть его с большим сундуком, почти бочонком, полным золота. Брат, сообщая это Марии, бросил вокруг себя испуганный взгляд, как будто бы он боялся того, что слишком много сказал. Но тут была его племянница, дочь его родного брата, и это размышление его успокоило. — Каким же образом Росвель достанет себе золото, если не продаст своего груза? — спросила, видимо, озабоченная Мария. — Это другой вопрос. Я тебе, дочь моя, скажу все, и ты увидишь необходимость хранить тайну. — Да гэ... Не тот, что снарядил другого морского льва, но его дядя, который умер здесь у вдовы Уайт. Этот Дагэ говорил мне о скрытом сокровище. — О скрытом сокровище? Но кем же скрытым, дядюшка? — Скрытым моряками, которые в открытом море не боятся накладывать руку на имущество других, и которые оставляют добычу в безопасном месте, пока могут прийти и взять ее по рассказу г оно состоит из самых чистых дублонов хотя в ней есть и несколько тысяч английских гней итак дядюшка дагэ был пират потому что все похищающие имущество другого нето иное как пираты нет совсем не он но тот кто сообщил ему эту тайну был пират и был в той же темнице в которой сидел сам дагэ я полагаю однако что Росвельд уверен в том, что богатство, нажитое воровством, принадлежит тому, у кого оно украдено. — А кто такие его законные владетели, я вас спрашиваю? — Потому что это золото было отнято у того, у другого и, наверное, у множества людей. Нет, Мария, нельзя представить ни одного требования ни на одну из этих золотых монет. Они все потеряны для их владельцев и будут принадлежать тому человеку, который успеет овладеть ими, и который, в свою очередь, сделается законным их владетелем. Мне очень прискорбно, дядюшка, знать, что Росвель обогатится таким образом. Ты говоришь, как молодая легкомысленная женщина, не знающая своих собственных прав. Мы не похищали золото. Те, которым оно принадлежало, потеряли его много лет тому назад, и они теперь, может быть, умерли или позабыли о нем, и они не узнают ни одной из своих монет, бывших в их собственности. Мария, дитя мое, никогда не должна повторять то, что я говорю тебе об этом предмете. Не бойтесь, сударь. Но я надеюсь, что Росвель никогда не дотронется до подобного богатства. У него слишком благородное сердце и слишком великодушное, чтобы обогатиться таким образом. Ну, — Ну-ну, не говори более, дитя мое. Твои мысли слишком романтичны. Дай мне несколько успокоительных капель, потому что я устал от этого разговора. Я уже не тот, что был Мария, и не проживу долго. Возьми газету и посмотри известия, относящиеся к китовой ловле. Мария не заставила повторять, и ее глаза скоро упали на следующий параграф. С прибытием сестер-близнецов из Стонингтона мы узнали, что они встретили лед в южном полушарии, очень далеко на севере, где уже несколько лет его не встречали. Охотники за тюленями едва проложили в нем себе дорогу, и даже корабли по направлению к мысу Доброй Надежды окружены льдом. — Вот что, Мария! — вскричал Пратт. — Ужасный лед! Очень возможно, что этот лед заставил Гарднера податься назад, чтобы выждать более благоприятного времени и потому направиться к северу. Ах — Ах! — сказала Мария. Зачем мы недовольствуемся благами, дарованными нам проведением, вместо того, чтобы отправляться в такие далекие путешествия для приобретения излишних богатств? — Может быть, в это время, — сказал Пратт, — Гарднер роет, чтобы открыть истинное сокровище, и это причина его удерживает. Если это так, то нечего бояться льдов. — Я слышала от вас, сударь, что это золото скрыто на берегах Вест-Индии. — Не кричи так, Мария! Ведь не надо же, чтобы весь Ойстер-понд знал, где скрыто сокровище. Оно может быть и в Вест-Индии, а может и не быть. В мире есть много стран. — Не думаете ли вы, дядюшка, что Росвель напишет, если долго пробудет в этих странах? — Ты не хотела, чтобы были почтовые конторы в Антарктическом океане. А теперь, хочешь, чтобы они были на песчаных берегах Вест-Индии, у женщин все на выворот. Я об этом не подумала, сударь. Ведь корабли проходят же подле берегов Вест-Индии, и нет ничего легче, как отдать им письмо, которое Росвель написал бы нам, если бы был уверен, что оно к нам дойдет. Нет, Гарднер не таков, чтобы, не кончив дело, открыть кому-нибудь, что хочет делать Вест-Индии. Нет, — Нет-нет, Мария, мы не будем иметь о нем известий, пока он будет в этой части света. Очень возможно, что Гарднеру будет трудно отыскивать это место, потому что в рассказе Даге были очень темные места. Мария ничего не отвечала, хотя считала маловероятным, чтобы Росвель проводил целые месяцы в Вест-Индии, так погрузившись в занятия, что не нашел бы средства написать ей, где был и что делал. Наступила другая долгая зима и принесла с собою бури, холода, навивающие печальные мысли при виде океана. Не проходило ни одной недели без того, чтобы прат не получал письма от чьей-нибудь жены, матери или сестры матроса, которые спрашивали у него о судьбе отправившихся на палубе Морского льва из Ойстер-Понда под начальством капитана Гарднера. Даже виньерцы прислали спросить известия у Прата, и их способ выспрашивания уже выказывал их беспокойство и ужас. Беспокойство Прата с каждым днем увеличивалось так, что для всех его окружавших было очевидно, что эта причина, соединившись с другими, физическими, расстроила его здоровье и угрожала его жизни. Состояние его здоровья теперь походило на здоровье больного матроса, у которого он с таким трудом узнал тайну. Теперь можно было усомниться в том, что прад ею воспользуется лучше последнего. Мария видела это очень ясно и плакала о невидении своего дяди и о судьбе, почти уже известной того, кого она так любила.